Глава 17 За вечер я успела дочитать книгу про расы и начала законодательство, когда меня снова прервали. Теперь это был замученно уставший Илья. «Бесит всё!» — были его первые слова, когда он без стука ввалился в мою комнату. «Достало! Подвинься!» Парень без спроса бухнулся ко мне на кровать и улёгся с блаженством, вытянув ноги. «Не, Катюха, ты как знаешь, но я так больше не могу!» «Что случилось?» — спросила с беспокойством, откладывая книгу в сторону. «Да как тебе сказать?» — задумчиво протянул он. «Во-первых, я баба. Во-вторых, я баба. Ну и в-третьих, ты баба», — догадалась я. «Нет! Норг, гадёныш начал строить глазки, представляешь? Как же мне хотелось ему нос сломать, ты бы только знала! И не скажешь ведь, что я мужик, нельзя! Лордик запретил, и Дорг следит, бесит все!» И уборка эта. Какого черта вообще я должен терять здесь время и наводить не нужно никому порядок, если мне необходимо искать себе подходящее тело для переселения? А перед этим еще ритуал упорка забрать? До Ларсии добраться? Найти и уговорить подходящих некроманта и целителя мне помочь? Но я тусую здесь, как будто дел других нет. Надоело. ну друг, так у тебя никак ПМС начался? Хихикнула я. Какой нафиг ПМС? Разозлился он, вскакивая с кровати. «Нет у меня ничего такого!» «Вот и у меня нет!» Сердито сообщила я и скрестила на груди руки. «Ты что, обиделась, что ли?» Подумая и немного успокаиваясь, предположил парень. «Ладно, не психуй. Лучше скажи, бежать сможешь, как нога?» «Если надо, поползу!» Пообещала. «Думаешь, я в восторге от подобного времяпрепровождения? Умереть, чтобы снова работать уборщицей? Это слишком даже для меня!» «А еще эти мужики с их бесконечными намеками! Оно мне надо!» «Я в это тело не просилась, меня без спроса запихнули!» «Меня тоже!» — кивнул земляк. «И лишь за то, что рядом с тобой оказался!» «Ладно бы мужика дали!» «Я даже на орка согласился бы!» «Так нет же, я баба!» Высказав друг другу наболевшее, мы немного помолчали, сожалея своей печальной судьбе. Потом Илья помнился тихо сказал... «Все, Катюха, раз решили, и нас здесь ничего не держит, то сегодня же валим. Ночью, когда все уснут, я зайду за тобой, будь готова. Главное, вещей много не бери, побежим налегке». «Хорошо», — согласилась я. Земляк впился в меня серьезным взглядом, будто пытался что-то отыскать на лице. сомнение Неуверенность? Не знаю, но, видимо, ничего не нашел, потому что удовлетворенно кивнул и молча вышел а я снова погрузилась в чтение с твердым намерением не спать и ждать появления товарища. Но эти законы оказались такими нудными, что я незаметно для себя уснула. Проснулась, когда начало светать, и в первый момент жутко перепугалась, что проспала, и земляк убежал без меня. Но потом решила не паниковать и успокоиться. Для начала попробовала встать на ногу. Она не болела. Чудесно! Понеслась в ванную, умылась, почистила зубы, схватила средства гигиены, кинула в сумку, расчесалась, заплела косу и тихонько вышла из комнаты. Дверь приятеля была приоткрыта, и оттуда наносился богатырский храб. «Ну вот, он тоже проспал», — поняла я и поторопилась разбудить товарища. «Илья, вставай! Вставай, говорю! Бежать надо! Светает уже! А? Что?» Встрепенулась Арчанка, смотря на меня сонными глазами. что случилось распальмы». «Как?» «Не знаю. Но если ты не поспешишь, то побег придется отложить, и нам предстоит очередной день трудотерапии». «Да, Катюк, сейчас!» — рассеянно произнес он, потирая глаза и неохотно поднимаясь с постели. Потом замер, соображая. Посмотрел в окно, ругнулся и, бросив мне, что зайдет через пять минут, помчался в ванную. Я вернулась к себе проверила вещи, не забыла ли чего. В этом мире имущество у меня немного, от того, но было особенно ценно. В принципе, кроме платьев горничной, которые до сих пор находились в стирке, я ничего не оставила, но они мне без надобности, потому застегнула сумку и стала ждать подельника. Илья появился минут через семь, собранный со своим баулом в руках. "Готово", спросил он, деловито прикрывая дверь в мою комнату. "Да". Тогда помчались. Парень открыл мое окно, выглянул Убедился, что там никого нет, выбросил на улицу свои вещи и перемахнул через подоконник сам. После поманил меня к себе. Когда подошла, взял сперва мою сумку, поставил на землю и помог перелезть мне, аккуратно придерживая, чтобы не упала. Мы осмотрелись. До леса рукой подать. Надо только покинуть территорию особняка. Илья знаком предложил обойти дом, чтобы не мелькать перед окнами, Я согласилась, и, пригнувшись, мы понеслись вдоль стены, а после бегом ломанулись к воротам. Те оказались закрыты, но между створками была достаточно большая щель, чтобы протиснуться. Это мы и сделали, после чего побежали под укрытие деревьев. Оказавшись в лесу, мы решили не останавливаться и удалиться как можно дальше от дома, пока наш побег не обнаружили, поэтому, взявшись за руки, устремились вглубь леса. Сердце колотилось, как бешеное, адреналин бурлил в крови. Было страшно, и в то же время душу наполняло ликование от того, что мы провели наших надзирателей, и еще чуть-чуть, и сможем вздохнуть спокойно. Главное, затеряться получше, чтобы нас не нашли, а там пусть думают, куда и зачем мы отправились. Так тебе, Дорг, так тебе, лорд Кавендив, земляне не сдаются, вам нас не запугать, вот. С таким боевым настроем я и неслась, не замечая ничего вокруг, пока не врезалась в препятствие. Странное такое, которое после нашего столкновения сразу обхватило меня руками, не давая упасть. Я похолодела от ужаса, боясь поднять глаза, зато почувствовала знакомый хвойный запах, который не раз ощущала, когда меня носили на руках. «Далеко собрались?» — со злостью спросил грубый да более знакомый голос. Заставив себя поднять взгляд, увидела нашего главного надсмотрщика, сердито смотрящего на меня. «Недалеко», — пискнула я, пытаясь придумать хоть какое-нибудь объяснение нашему здесь нахождению. «Это ж надо, в таком огромном лесу прибежать к своим охранникам!» «И нашли ведь!» «А куда?» в «Лес». «Зачем?» «За ягодой», — ответила и вжала голову в плечи. «Для чего вам ягода?» «Кушать хотелось». Орк ненадолго завис, задумчиво меня рассматривая, потом ехидно поинтересовался. «А сумки тогда зачем? Ягоду складывать?» «Нет, кто ж такое в сумке складывает?» — удивилась я. «Там еда. Вдруг ягоду не найдем?»